Лавкадио-Херн. Юки-Онна. В деревне провинции Мусаши жили два дровосека — Мосаку и Минокичи. Мосаку был уже стар, а Минокичи, помощник его, был юноша восемнадцати лет. Каждый день они вместе шли в лес, находящийся в милях в пяти от деревни, По дороге в лес приходилось переправляться на пароме через широкую реку. Много раз тут строили мост, но каждый раз течение сносило его. Ни один мост не мог устоять против напора воды во время разливы реки. Однажды вечером в сильный мороз Мосаку и Минакичи на обратном пути застала снежное вьюга. С трудом они дошли до пристани, но лодочника не нашли, и паром он оставил на другом берегу, а переплыть реку нельзя было в такую погоду. Путники укрылись в хижине лодочника, благословляя судьбу и за такое убежище. В хижине не было очага, и нигде нельзя было развести огня, Это была хижина в две циновки с одной дверью. Мосаку и Минокичи заперли дверь, улеглись и покрылись своими соломенными дождевыми плащами. Сначала они не чувствовали мороза и надеялись, что непогода скоро стихнет. Старик сейчас уже заснул, а юноша долго не мог сомкнуть глаз. Он прислушивался, как вокруг хижины кружилось вьюга, как в дверь хлестали снежные хлопья, ветер ревел, хижина покачалась и трещала, как лёгкая джонка в открытом море. Было страшно и буре, делалось всё холоднее. Минакич дрожал под плащом, но наконец, несмотря на холод, заснул. Проснулся он от того, что всё лицо его засыпало снегом. Казалось, что кто-то силой распахнул дверь. При свете бледного снежного отражения Юки Акари он увидел белую женщину. Она наклонилась над Мусаку и обдавала его своим дыханием. а дыхание ее было подобно блестящему белому пару. Потом она обернулась к Мино Кичи и наклонилась над ним. Он хотел закричать и не мог. Белая женщина все ниже и ниже склонялась к нему. Ее лицо почти коснулось его. Он увидел, как она прекрасна, хотя глаза ее пугали его. Несколько мгновений она смотрела в упор на него, улыбнулась и прошептала: "Я хотела и с тобой сделать то же, что со стариком, но мне жалко тебя. Ты так молод, минакичи, ты красив. Я не трону тебя. Но если ты когда-либо Хотя бы собственной матери расскажешь о том, что видел нынешней ночью, я узнаю об этом, и тогда не миновать тебе смерти. Помни же это. И скрылась за дверью. И прошло оцепенение, сковавшее членами на кичи. Он скачил, выбежал за дверь. Женщина исчезла. Снег хлопьями валил в открытую дверь. Минакичи быстро её затворил и заставил дровами. Он спрашивал себя: не бури ли распахнула её, не было ли всё это сном? Не принял ли он снежное отражение за женщину в белом? Он не мог разрешить этих вопросов. Он окликнул Мосаку и испугался. потому что старик не отвечал. В темноте он ощупал лицо старика. Оно было холодным, как лёд. Мосако окоченел и скончался. На заре вьюга утихла. Скорее после восхода солнца лодочник вернулся домой и нашёл Минокичи лежащим без памяти рядом с застывшим трупом Мосаку. Ему скоро удалось привести Минокичи в чувство, но юноша ещё долго хворал от последствий ужасной ночи на речном берегу. Смерть старика потрясла Минокичи глубоко, но он никому ни слова не говорил о белой женщине. оправившись после болезни, он снова принялся за обычный свой труд. каждое утро он один ходил в лес и с наступлением ночи, нагружённый дровами, возвращался домой к старушке матери.